Глава 19. Представитель ЖВК встречал их, когда поезд ближе к вечеру добрался до сент мэра Четверых из вас я везу в 51 первый, а других четверых в 54 четвертый, верно? Отлично. Двоих я могу посадить впереди со мной, остальным придется ехать сзади. Обычно этот путь занимал не более полутора часов, но грузовик, на котором их везли, дряхлый трехтонный Деннис, должен был останавливаться через каждые пять миль, поскольку перегревался. А потом они проводили долгие минуты на обочине дороги. Ждали, когда остынет радиатор, чтобы их водитель мог снова заполнить его и снова завести двигатель. Как не спешила Лили в Мервиль, она была благодарна за эти остановки, которые давали ей передышки, не в последнюю очередь от зубодробительной езды и тесного пространства пахучего кузова. Когда они остановились в четвертый или пятый раз, она плюнула на правило приличия и улеглась на травянистом краю дороги. Эта ложа после беспощадных скамеек грузовика показалась ей мягчайшей периной. Бриджит последовала примеру Лили и, хохотнув, растянулась на траве рядом с ней. «Отличная мысль. Я бы здесь весь день пролежала». «Если бы мы только могли», — согласилась Лили. «Что угодно, только не залезать в этот грузовик». «Ты в порядке, птичка?» — спросила ее подруга. «Ты сегодня сама не своя. Прости, если лезу не в свое дело». «Я в порядке». Просто размышляю, как мы будем жить на новом месте. И я тоже. Прям не знаю, как я расскажу моему Гордону. Когда я записывалась, я поклялась всеми святыми, что не позволю им отправить меня в какое-нибудь опасное место. А теперь посмотри на меня. Ты думаешь, он расстроится, когда узнает? О да, он бесится, как мокрая курица, если я что-то сделаю не по его. Но потом быстро успокаивается. Всегда так. Лили улыбнулась, но ничего не сказала. Просто подставила лицо солнцу. «Сколько еще осталось?» — в тысячный раз за этот день спросила она себя до того мгновения, когда я увижу его. «Рассердится ли он? Или, несмотря ни на что, будет рад видеть меня?» От солнца у нее начала болеть голова, и поэтому она отвернула лицо от его лучей и принялась разглядывать сплетение стеблей травы под своей вытянутой рукой. Она почувствовала легчайшее щекочущее прикосновение, посмотрела на свой указательный палец, увидела, что на него заползла божья коровка. Жучок замер, принялся складывать и раскладывать крылышки, словно наслаждаясь теплом своей посадочной площадки. Потом она услышала урчание заведенного мотора, присадила крохотное насекомое на зависть одуванчика и, убедившись, что коровка надежно охватилась лапками за растения, забралась в кузов грузовика. Если повезет, они доберутся до Мервилля еще до темноты. Эта остановка на обочине дороги была последней. Грузовичок словно взялся за ум, и ровно урчал, спокойно проезжая остаток пути. Женщины погрузились в молчание. Они устали перекрикивать рев мотора, и тут долили донесся странный звук. Поначалу она решила, что это раскаты грома, но тембр звука был пугающе низким, а его аритмичный нестройный барабанный бой ни на мгновение не прекращался. Прежде всего, этот звук был настолько неотчетливым, что она едва могла различать его с раздражающим шипением радиатора машины. Но с каждой оставшейся позади милии звук этот становился громче и сильнее, и Лиле стало казаться, что под ними сотрясается земля. Она поймала взгляд Констанс и в это мгновение все поняла. Это пушки. Чудовищные пушки. Немецкие и британские, и французские. Выплевывали снаряды, которые оставляли разорение в полях и деревнях этого мирного ландшафта. Она знала, что этот звук слышит и Эдвард. Только он слышит его не как далекий рев, а как оглушающую лавину падающих, непрерывно падающих снарядов, уничтожающих все живое на своем пути. И ничто, ни укрытие, ни броня, не могло защитить ее брата или кого-то другого на передовой от на ярости этих пушек. Только судьба. Хорошо, что она сидела, иначе ее колени подогнулись бы. Она вслепую протянула руку и почувствовала, как Констанс ухватила ее пальцы и удержала от погружения в безумие. «Я думаю, мы привыкнем к этому» услышала она свой голос. «Конечно, привыкнем. Это похоже на гул поезда за забором сада», сказала Констанс. Лили в ответ смогла только кивнуть. Грузовик резко замедлился, а водитель пытался перейти на более низкую передачу. И тут Лили увидела, что они въезжают в деревню. Крик спереди известил их, что они добрались до Мервиля. Выглядывая в открытый сзади проем кузова, Лили увидела церковь. Не ахти какую церковь, а рядом скромные кирпичные дома, кузницу, подстриженный газон деревенской площади. Грузовик резко остановился еще минут через пять, как показалось с ее место на распаханном поле. «Все?» — спросила Бриджит. «Приехали?» Спереди до них донесся голос Анни, неразборчивый за урчанием двигателя. Они добрались до места. Лили спрыгнула на землю и сразу же увидела, что они остановились перед санитарными машинами, выстроенными в ряд. За ними на пространстве, где могла бы разместиться небольшая деревня, расположились несколько домов и палаток, поставленных в поле и связанных сетью заляпанных грязью помостов. Людей поблизости, казалось, не было, и Лили помогла Констанс, Анне и Бриджит выгрузить их багаж. Как только они закончили выгрузку, водитель прокричал казенное «Счастливо оставаться!» и тронулся с места к удивлению оставшихся в кузове женщин. Лили начала волноваться. Не произошла ли какая-то ошибка? потому что здесь не было никаких знаков, указывающих направление, но тут из палатки вышла женщина и поспешила к ним. Лили увидела на ней форму администратора ЖК и, несмотря на усталость, постаралась встать попрямее. «Наконец-то вы прибыли. Мы вас весь день ждем», — сказала женщина. «Меня зовут Диана Джеффрис, я помощница администратора, и здесь, в 51-м, я буду вашей старшей. Называйте меня просто «Мисс Джеффрис». Помощница администратора слишком уж долго произносить». А теперь я покажу вам, где вы будете жить. Оставьте здесь ваш багаж. Вы его заберете, когда я покажу вам, как тут все устроено». Она двинулась рысцой. Эта женщина явно не была расположена попусту тратить время. Они подошли следом за ней к палатке, из которой она появилась минуту назад. «Это моя палатка и мой кабинет. Я люблю быть поближе к своим девушкам и хочу, чтобы вы знали. Если у вас какие-то трудности или проблемы любого рода, вы можете без колебаний обращаться ко мне». Она улыбнулась им во весь рот, откинула входной клапан другой палатки, побольше, расположенной всего в нескольких дюймах от первой. «Здесь вы будете жить. Загляните внутрь на секундочку. Вы будете делить ее с двумя другими нашими служащими. Они обе поварихи. Этель Финлейсон и Роуз Томпсон. Милые девушки. Ну все? Посмотрели? Отлично. А теперь я вам покажу палатку-столовую». «Ужин уже закончился, но я попросила их придержать для вас что-нибудь тёплое». «А где все остальные, мисс Джеффрис?» — вежливо спросила Констанс. «Я думаю, большинство работают в палатках. В последние несколько недель они трудятся без отдыха. Наши бедные доктора и сестры с ног падают от усталости. Ну, хватит разговоров. Садитесь, а я скажу, чтобы вам что-нибудь принесли». На этом их экскурсия закончилась. После ужина, состоявшего из чая, тостов, маргарина и яблочного пюре, мисс Джеффрис, хотя времени было только половина восьмого, проводила их в жилую палатку. Показала по пути, где находится туалет. Отдельный для медсестер и служащих ЖВК. «А теперь спать. Все. Мы здесь встаем не свет ни заря. Завтрак в половине седьмого». Она пошла было прочь, но повернулась к ним с серьезным выражением лица. «Вы непременно почувствуете, что военная дисциплина здесь довольно...» Ммм, mm, не строго. Кто-то может даже сказать, что здесь царит расхлябанность. Но решать это, конечно, только полковнику Льюису. А по его мнению, если офицерам и другим чинам не запрещать общение друг с другом, это идет на пользу боевому духу здесь, в госпитале. Но это послабление не распространяется на женщин под моим началом. Должна вам сообщить, что я не допущу никаких нарушений нашего кодекса поведения. Если кто-то из вас окажется настолько неблагоразумный, что завяжет ненадлежащие отношения с кем-нибудь из солдат или офицеров, то нарушитель ждет немедленная отправка домой. Вам ясно? Да, мисс Джеффрис, — ответили они. Прекрасно. Я рада, что мы понимаем друг друга. Доброй ночи всем вам. Крепкого сна. Лили вздрогнула и тут же проснулась. Часто заморгала в рассветных сумерках. Ночь была долгой. Она спала, часто просыпаясь. В ее сны вторгались пугающие, почти забытые ею к утру образы. Их нестройный, и несмолкающий шум напоминал грохот пушек вдали. Она обвела сонным взглядом обстановку, на которую из-за усталости вчера почти не обратила внимания. Их с подругами разместили в брезентовой палатке, не очень большой, с полом из грубых досок. Два небольших выреза, закрытые сейчас клапанами, служили окнами. В середине палатки стояла небольшая угольная печерка. Их кровати а надели раскладушки, располагались по периметру палатки, в ногах каждой кровати стояла деревянная тумбочка. На гвозде, вбитом в одну из опор палатки, висел единственный керосиновый фонарь. Лили посмотрела на свои часы. Почти шесть. Значит, со времени их приезда в 51-й прошло чуть менее 12 часов. «Констанс», — прошептала она, — «Констанс, просыпайся, уже шесть. Если мы хотим успеть позавтракать до начала работы, то должны теперь вставать». Mm, «Хорошо. Они и Бриджит уже проснулись?» «Нет еще. Я их разбужу. Мы не должны опоздать. Уж никак не в первый день». Лилия разбудила подруг, быстро оделась, расчесала как следует волосы и, стянув в косу, завязала сзади на затылке, закрепила, взяв шпильки из своего тающего запаса, потом заправила кровать и принялась нетерпеливо ждать, когда будут готовы другие. Путь длиной в 20 ярдов от их палатки до столовой растянулся, казалось, до бесконечности. Будет ли Робби за завтраком вместе с другими офицерами за их столом? Столовая была полна людей, но его она не увидела. Лили поборола разочарование и принялась за завтрак. Питательный, но простой, состоявший из соленой каши, яблочного пюре и теплого чая. Не успела она начать, как в столовую влетела мисс Джеффрис. Ее переполняли энергией и бодрость. «Доброе утро, дамы!» «Надеюсь, вы хорошо спали?» «Да, мисс Джеффрис», — хором ответили они. «Поспешите с завтраком. Потом я провожу вас к вашим машинам». «Заканчивайте. У вас впереди долгий день».